Глава 46. Чем болгарский еретик, в кавычках, удивил Альберта Эйнштейна и папу римского? Кто такой Петр Дынов? Билл Гейтс, Мадонна, Пакарабан считают его своим духовным учителем. Эйнштейн сказал, что все будут преклоняться перед ним, а он будет преклоняться перед учителем Дыновым. Папа римский Иоанн третий утверждал, что самый большой философ на Земле – Петр Дынов. А пророчица Ванга предрекла, что в будущем все религии будут скомпрометированы и люди обратятся к учению Петра Дынова. Именно он является самым издаваемым болгарским автором за рубежом. Петр Дынов – философ, создавший учение о природе и человеке «Всемирное белое братство». В первой половине двадцатого века оно распространилось в Болгарии и за ее границами. Говорят даже, что Белое Братство через царя Бориса III и его двор оказывало влияние на политику Болгарии. Кто же такой Петр Дынов? Таинственный религиозный лидер, лжеучитель, философ, еретик? Его учение включает десятки книг, тысячи лекций и бесед, сотни музыкальных произведений. Годы нужны только для того, чтобы изучить его творчество. Петр Дынов родился в 1864 году в Варненском в селе Николаевка в семье священника. Учился в американской методистской школе в Свиштове, где попал под влияние идей протестантства. Окончил методистскую теологическую семинарию в США в городе Мэдисон, штат Нью-Джерси. Затем окончил Бостонский университет по специальности теология, получил диплом врача. До этого момента нормальное развитие способного и прилежного болгарина, поехавшего учиться за границу. Но дальше происходит нечто не совсем обычное. Петр возвращается в 1895 году в Болгарию, где превращается в духовного учителя. За короткое время у него появляются тысячи последователей. На родине он начинает писать книги. В них говорится о создании новой культуры, которая придет в новом веке. С 1900 по 1942 год Петр Дынов созывает ежегодные соборы. Его идеи распространяются и увлекают сотни тысяч последователей. Учение, которое несет сердце спокойствие, разуму, свет, обновляет душу и силу духа. Учение Петра Дынова пропитано любовью и уважением к человеку. Его последователи почитают Христа, соблюдают общечеловеческие заповеди, ведут сообразную природе жизнь, приветствуют солнце и исполняют паневритмию, пытаясь достичь гармонии тела и духа. Вот как он сам определяет идею Белого Братства. «Я проповедую учение, которое несет спокойствие сердцу, свет разуму, обновляет душу и силу духа». дэнов обещает показать своим последователям новый путь для эволюции земного человечества, который приведет к высокому нематериальному миру на нашей планете. Он говорит, «Вы хотите, чтобы мир вокруг вас был в порядке, но сначала мир внутри вас должен быть в порядке». Главные категории в теории Белого Братства – любовь, мудрость, истина, правда и добродетель. Высший руководитель Братства – Христос. Но почему тогда Православная Церковь называет Дынова еретиком? Болгарская Православная Церковь признает его учение цитата, «еретическим и опасным для внутреннего мира и общественной морали» и клеймит его как обманщика, прикрывающегося Словом Божьим. Католики же оценивают его прямо противоположным образом. Папский нунций в Болгарии Анджела Ранкале заявляет «В нынешнюю эпоху крупнейшим философом, живущим на земле, является Петр Дынов из Болгарии». То же самое утверждает так называемый «болгарский» Папа Иоанн третий, И семья царя Бориса III демонстрирует уважение к учению Петра Дынова. Кобурги считают его духовным авторитетом и советуются с ним. Близкие к царскому двору ученые, писатели, художники, военные преклоняются перед заклейменным православной церковью Петром Дыновым. Многие из самых известных болгар того времени практиковали паневритмию, симбиоз танца, музыки и ритуала. Они встречали солнце в нынешнем Софийском квартале изгрев, восход солнца в переводе на русский язык, а в августе посещали собор Белого Братства Семи Рильских озер. Не только царь и его окружение были сторонниками Дынова. Уважительное отношение к нему было и со стороны коммунистического лидера Георгия Димитрова. Создатель Белого Братства не раз спасал его жизнь от полицейских рейдов в то время, когда они жили вместе в доме 66 на Софийской ополченской улице. Известно, что после 1944 года именно Георгий Димитров позаботился о том, чтобы Дынов был похоронен в районе Изгрев, там, где был приемный салон учителя. Петр Дынов сумел создать в равной степени позитивное отношение к себе таких непримиримых врагов, как царь Борис III и Георгий Димитров обвинения в языческих суевериях и признании самых известных людей в мире. Правда, большинство болгарских философов характеризовали его учение как «набор языческих суеверий, теософского спиритизма и оккультизма». Зато всемирно известный ученый, гениальный автор теории относительности Альберт Эйнштейн, говорит «весь мир преклоняется передо мной, а я преклоняюсь перед духовным учителем». Петром Дыновым из Болгарии. Болгарская пророчица Ванга тоже признавала авторитет Дынова. Известен случай, когда последователи Дынова приехали к ней, чтобы она выслушала их проблемы, а Ванга ответила им, «Зачем вы приехали ко мне? Ваш учитель светит ярче, чем солнце». Французский модельер Пако Рабан тоже является одним из последователей учения Дынова. Он специально прилетал в Софию в 1996 году, чтобы посетить могилу Дынова. Певица Мадонна тоже посетила могилу Петра Дынова перед своим концертом в Софии в 2009 году. Правда, никаких личных заявлений по этому поводу она не делала. Говорят, и компьютерный магнат Билл Гейтс является тайным поклонником учения Петра Дынова. Профессор Саша Драганов из Софийского технического университета сообщил СМИ, что Гейтс инкогнито посещал могилу учителя. Как видим, даже более чем через семь десятков лет после смерти Петра Дынова его идеи не забыты. Вокруг его имени продолжают слагать легенды, как опирающиеся на реальные факты, так и сочиненные народом. Могила Дынова – одно из самых посещаемых мест в столице Болгарии а его последователей можно увидеть каждое утро в Борисовском парке рядом с российским посольством в Софии, где они встречают восход солнца.